Глава четвёртая. Дожить до экзамена. Мимий Вегано. Я парила на лёгких розовых облаках. Они были мягкими и пушистыми. А ещё нежно и трепетно тёрлись о мою щёку, словно это и не облака а вовсе окошко. Затем эти прекрасные создания меняли форму, превращаясь в вазочку с мороженым. Она была настолько реалистичной, что я даже на мгновение забыла, что передо мной облака, и, облизнувшись, потянулась рукой к вазочке. «Вставай, Соня!» — говорил же. «Нас ждут одни неприятности. Кто-то ломится в комнату». От резкого голоса, насильно выдергивающего меня из моих розовых облаков, в самый неподходящий момент я подпрыгнула на кровати, оглядываясь и пытаясь понять, что происходит. Прадед продолжал орать мне в ухо. Да он издевается. Что за странная побудка посреди ночи? Я, конечно, понимаю, что его, как призрака, мучает непроходящая бессонница. Но ведь это совсем не значит, что меня надо будить. Тем более, если у меня завтра экзамен. Отстань! Буркнула я злобно и попыталась перевернуться на другой бок. Там трое пытаются вломиться в эту комнату, пока ты тут дрыхнешь в чужой постели. Раздалось злобное шипение предка, а я, встревоженная его словами, села на кровати. В самом деле, прадед был прав. За дверью отчетливо слышалось подозрительное шебуршание, которого точно не должно было быть в этот час ночи. Я судорожно сглотнула. «Кто же это может быть? Ведь хозяин комнаты точно не стал бы церемониться. Он бы просто открыл и зашел. Разве не так?» От одной подобной мысли по всему телу прошла судороговолнение. В самом деле, что бы хозяин этой комнаты сказал, обнаружив в своей постели полуголую девушку? А ведь предупреждали меня о том, что спать в постели другого несусветная глупость. Но я не послушала старших. Вот только корить себя поздно. Надо срочно придумывать, что делать. Ты можешь напугать того, кто там ночью ломится. Еле слышным шепотом поинтересовалась у шляпы. «Нет, ты же сама проводила ритуал. Меня теперь не видят». Обиделся предок, а мне захотелось грязно выругаться. Так, как совсем не положено делать юной Нерри. Вот только это явно бы сейчас не помогло, а, возможно, даже бы ухудшило ситуацию. Да и магии у меня после ритуала осталось совсем немного. К тому же еще неизвестно, к чему могло бы привести ее применение. Это у аристократов магов любят, а у нас, у простых людей, как получится. Тем временем дверной замок тихо-тихо провернулся, предвещая, что совсем скоро меня обнаружат. И тогда, плакала моя мечта поступить в академию. Плохо соображая, что делаю, я со всех сил швырнула в дверь книгой, которая лежала рядом. Вышло это само собой. Книга пролетела красивой дугой и врезалась в дверь. Словно это и не книга была вовсе, а маленькая бомба. Грохот вышел настолько отменным, что я сама вздрогнула, а в коридоре послышался гулкий топот улепетывающих ног. Кажется, я их спугнула. Не теряя времени, подскочила на кровати и кинулась к двери, осторожно приоткрыв ее и выглянув в коридор. Но там уже никого не было. И кто же это собирался навести мне визит поздно ночью? Я снова закрыла дверь, На этот раз провернув ключ в замочной скважине дважды. Вот только спокойствие это не прибавляло. Поразмыслив немного, я подставила к двери графин с водой. Сама не знаю зачем. Так было спокойнее. Нет, сомнений в том, что прадед разбудит меня, если что, у меня не было. Вот только и рисковать особого желания тоже. Неуверенной походкой я добралась до кровати и села на нее. Сна не было ни в одном глазу. А выспаться было просто необходимо. Завтра экзамен. Я должна быть в своей лучшей форме. Что бы там ни говорил мой предок, даже с его подсказками, готовить-то все равно предстоит мне самой. Но заснуть мне так и не удалось. Сначала я лежала на одном боку, но сон не шел. Потом прислушивалась к каждому шороху, лежа на другой половине своего тела. Под конец я уже считала овечек, лежа на спине. Сна не было. Рассвет застал меня, размышляющий о бренности бытия, лежа и пялись в потолок, который я умудрилась изучить вдоль и поперек. Надо будет его покрасить, как только разберусь с поступлением и с соседом. Возвестила шляпа, а я вздрогнула и, кряхтя, попыталась поднять себя с постели. Ключевое слово «попыталась», потому что вышло это у меня не сразу. От усталости и бессонной ночи тело не хотело меня слушаться. оно требовало вернуться в постель И не покидать ее в ближайшее время, как минимум до того прекрасного момента, пока мне не станет лучше. А это будет не скоро. Но я все-таки совершила над собой неимоверное усилие и дотащила себя до ванной комнаты в надежде на то, что вода поможет мне проснуться и вернет бодрость. Поразмыслив какое-то время, я решила не рисковать с ванной, а вместо этого воспользоваться душем. У нас дома такого не было. Уж слишком дорогой была эта штуковина а моя семья в деньгах не купалась. Душ скорее был новомодной игрушкой аристократии. Но что я, темная и невежественная, что ли? Конечно, справлюсь и разберу, что здесь к чему. Не может, это все быть слишком сложно. Бодрость и правда вернулась. Стоило мне только открыть кран и буквально ледяной струей окатить себя с ног до головы. Нейри так не выражаются, строго заметил мой прадед на все то, что вылетело у меня изо рта. «Я не Нейри, а шеф-повар, будущий. Ты сам говорил, что они ругаются, как сапожники», – парировала я. «Это совсем не значит, что ругаться, как сапожнику, надо тебе», – недовольно заметил родственник. «Ну, если ты забыл, то сыном сапожника я назвалась, так что надо оправдывать уровень ожиданий». И я продолжила разбирательство с различными рычажками, которых оказалось целых пять штук. В конце этой эпопеи мне все-таки с трудом но удалось проснуться и освежиться. Вот только интуиция, в буквальном смысле этого слова, орала, что не может хорошо закончиться день, который так плохо начинается. Я решила проигнорировать свое предчувствие и положиться на кривую, которая куда-то выведет К тому же на этой кривой дорожке я была не одна, а с сообщником, точнее, с родственником. Идти на завтрак было страшно, но желудок требовал своего... Особенно после того, как я ему отказала в ужине. Оставалось совсем немного. Придумать, как незамеченной выбраться из комнаты и попасть в столовую. Непростая задача. Подходящая, скорее, работнику тайной канцелярии. Но отступать было все равно некуда. Кушать-то хотелось, и на экзамен надо было попасть. Ключ от комнаты уже стал желтым, предупреждая, что если я до конца дня не получу разрешение на пребывание в комнате, обратно сюда я не попаду. Я снова прислушалась к происходящему в коридоре. И порадовалась, что та одежда, которую мне удалось раздобыть, была достаточно мешковатой, чтобы скрывать мою фигуру. Хотя, если быть откровенной, то там особо и показывать нечего. Я всегда была худенькой и звонкой, это если говорить мягко. А если по существу, ни груди, ни талии, ни попы у меня особо не наблюдалось. Но именно сейчас это должно было играть мне на пользу, а не во вред. Наконец я нерешительно высунула нос, нацепив на голову прадита «Есть кто поблизости?» поинтересовалась я шепотом. Хоть ритуал и ослабил призрака, но он прекрасно мог чувствовать все живое вокруг. Горизонт чист, ответил мне прадед. Я в торопях закрыла комнату на ключ и поспешила в столовую. Поворот, еще поворот, и вот за углом меня ждет лестница вниз, а там можно будет и выдохнуть. Тормози, тормози! Заорал в моей голове призрак, и я тут же, словно каменное изваяние, застыла как раз за углом перед лестницей. «Я тебе не лошадь!» Только и смогла злобно шепнуть ему в ответ. «В самом деле, что это такое?» «Подожди, там компания из троих пройдет, я же для тебя стараюсь!» Укоризненно заметила шляпа. «Ты думаешь, он заметил, что это мы пытались попасть в комнату?» послышалось с лестницы, и я вся превратилась в слух, забыв о разногласиях с прадедом. Не знаю, но сегодня на отборе нужно быть осторожными и не привлекать к себе лишнего внимания. Жаль, а я от всей души хотел подложить каритоне свинью, достал уже из себя принца заморского корчить. Эти обрывки разговора настолько меня взволновали, что, несмотря на возмущенное шипение деда, мне захотелось высунуть свой нос из-за угла, чтобы хоть одним глазом посмотреть, кто это был. Ведь ясно же, что именно эти молодчики ломились ночью в мою спальню, точнее, в мою и якобы моего однофамильца, о котором тут ходили недавно необычные слухи. Этот Каритони явно был незаурядным малым, и это еще эти студенты его комнату не видели. Что-то мне подсказывало, что далеко не в каждой комнате были настолько шикарные ванны, как у моего соседа. Да и вообще, обстановка, скорее всего, была скромнее, Может, он и вправду принц инкогнито? От безумия собственных мыслей я еле слышно фыркнула. Впрочем, всю эту ситуацию можно обыграть и в мою пользу, особенно если узнать, кто тот главный пакостник, ведь тогда я смогу совершенно точно приглянуться этому принцу под прикрытием. Как говорится, враг моего врага, если не друг, то точно сообщник. Осталось совсем немного выяснить, кто это был. Совсем с ума сошла. Рассерженно шикнул на меня предок, когда я высунулась из-за угла. Тем не менее, мне все же удалось рассмотреть филейную часть одного из говорящих. Вот только заднее лицо, совершенно одинаковая форма учеников Академии Шитли, точно не была сейчас для меня достоинством. Впрочем, мне запомнился голос. Более того, я была уверена, что уже слышала его ранее, а значит, велики шансы, что смогу узнать снова при повторном личном столкновении. «Наверное». Я еще раз вдохнула, выдохнула и, выждав разрешение от призрака, отправилась вниз по лестнице. Столовая встретила меня таким переполохом, которого я не видела еще никогда в жизни. Разве что на ярмарке в солнечный день. И это не точно. Стоял шум и гам. Везде толпились студенты и поступающие, а в воздухе одурманивающе пахло едой. Отстояв очередь, я получила свой завтрак который оказался на удивление плотным и сытным. Дома мы обычно завтракали небольшой булочкой с кофе. Тут же передо мной был настоящий пир. Легкий омлет с овощами, свежие фрукты, свежий хлеб, еще настолько горячий, что тонкие ломтики колбасы на нем млели и начинали пахнуть столь заманчиво, что мой желудок свело судорогой. Подлец решил, что и судороги недостаточно и через секунду подкрепил свое недовольство громким урчанием. Симпатичный престарелый толстячок, который стоял на раздаче, озабоченно крякнул и смерил меня осуждающим взглядом, а затем добавил мне еще кусок хлеба, на этот раз с сыром. И не благодари деда Омби, ты такой дрыщ, что без слез не взглянешь, а сила тебе понадобится. Он смерил меня еще одним взглядом. Хоть шапку сними, не позорься. Я смутилась, но не подала виду. И действительно начала стаскивать с головы поварскую шапку, несмотря на возмущение со стороны призрака. Переживет. А я и в самом деле уже успела отметить, насколько выделялась на фоне остальных. Никто из учеников не носил поварские шляпы. Да и на раздаче она была только у деда Умби. подругательство и проклятие я завтракала. Но оказалось, что и призраки устают. Или, по крайней мере, им надоедает возмущаться. Потому что к концу моей трапезы прадед смолк. После серьезного завтрака и удовлетворения желудка на меня напали спокойствие, расслабленность и нега. Да что уж там, снова захотелось в кровать спать. Вот только вместо этого мне предстоял экзамен. Совершенно неподходящее состояние для подобного мероприятия. Подняться со скамейки оказалось совсем непросто. Не привыкла я к таким плотным приемам пищи. Однако сделать это было надо немедленно. Столовая быстро пустела, и что-то мне подсказывало, что причиной тому был мой экзамен. А ведь мне еще предстоит узнать, где и в какой группе будет проходить экзамен. В самом деле, ведь не будут же они экзаменовать всех одновременно. Тут столько народу. Даже представить сложно, чтобы нашлась кухня, подходящая для всех. Придерживая рукой раздувшийся живот, я поспешила за последними посетителями в столовой на которых не было учебной униформы. Я надеялась, что они знают, куда идти и что делать. «Вытащи меня из кармана!» — раздался рассерженный голос прадеда в моей голове. Но я только усмехнулась. Видимо, любопытство оказалось сильнее обиды. «Только не сейчас. Сначала узнаем, как нас будут экзаменовать!» — прошептала я. «Я тебе это припомню!» Не остался в долгу родственник. Обещание меня не вдохновляло, но и рисковать не хотелось. Только не сейчас. Наконец, вслед за другими поступающими, я вынырнула на улицу и поразилась тому, как все поменялось. Прямо во дворе были расставлены столы, на которых лежали деревянные доски и ножи. «Вытащи меня из кармана! Я тоже хочу посмотреть!» Снова начал противно шипеть предок в моей голове, а мне пришлось приложить усилия для того, чтобы не выразиться вслух нелицеприятно Я еще даже не поступила, но мне уже сейчас кажется, что я совершила большую ошибку, согласившись на ритуал по соединению призрака и неодушевленного объекта. Нет, мысль, конечно, была хорошая. Мы точно не знали, сможет ли прадед путешествовать сам или окажется привязанным к дому. На путешествие одной у меня не хватало смелости. А так вроде и не одна, а с родственником, пусть и бестелесным. Поварская шапка как предмет казалась нам хорошей задумкой, хотя и ограничивала способности призрака и окончательно привязывала его как к шапке, так и к тому, кто проводил ритуал. Но веских доводов в пользу такого шага все же было больше. И немаловажным было то, что в виде предмета ни один маг не мог найти распознать деда. Ведь даже самой лучшей академии совершенно не нужны призраки. Привидение вызвало бы много вопросов, который ректор Академии быстро бы решил с помощью вызванного мага-некроманта. Стоит ли говорить, что нас такой вариант не устраивал? А так прадед просто должен будет продолжить свое существование в таком виде, пока я не умру, ну или пока кто-то не уничтожит шапку. Вот только зачем кому-то мой головной убор? Если предмет прохудится, я все равно смогу запросто переместить прадеда из одной шляпы в другую. К сожалению, выбрав один предмет, Надо было оставаться в той же категории. И переместить душу предка и шляпы, скажем, в ботинки или книгу, было уже невозможно. Вот только сейчас я понимала, что главная ошибка была не в ритуале, а в предмете. Нам надо было брать не шляпу, а что-то другое, более простое и неприметное. Но откуда я могла это знать? Да и прадед с пеной рта утверждал, что без шляпы настоящему повару никуда. Я и послушала. «Дурында! Прошу вашего внимания!» – раздался голос усиленной магией и я вся превратилась в слух. «Мы рады вас приветствовать на ежегодном вступительном экзамене в Академию кулинарного искусства Шикли, самую лучшую академию во всей Мазарии!»